Расставил и показал, как поджигать. «И назначила местом встречи долгопрудный», — кивнул Сергей, догадавшийся, к чему все идет. «Ну, сука, долгопрудный, что ж сразу не онады Я в субботу на восходе, как и шаг, десять коробок на горбу, в какую-то стремную дыру, задницу, блин, долгопрудную, ни души, даже дворняги обоссаны не встретишь». Здесь рассказ Куратника вновь утратил связность. Татаров сумел добиться от него, что встреча была назначена на...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 Передо мной сразу троих приняли, усмехнулся аккуратник. Ваших тоже можно понять. Суббота же, а жить-то всем надо. Короче, пока всех нас продули, по базам пробили, минут 20 потерял. Уши в ноги им падал, братцы, говорю, клиент ждет крупный. Что я, идиот, что ли, с пиротехникой пьяным за руль садится? Они только лыбятся в ответ. Извините, придется подождать. Вежливые, блин, такие. Прилетел на точку, думал, сейчас начнется обычное. Где вас носит? Я тут уже час жду.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 Я ей, твари, звонил, она трубку не брала. Не брала или абонент был недоступен? Не брала. Если б недоступен, я бы сразу понял, что ловить здесь нечего. А так был шанс, что либо еще рулит где-то, либо проспала и сперва будет куда кудахтать, извиняться, а потом примчиться. Только лишние полчаса потерял, идиот. Бабкину все-таки удалось из него выжить еще кое-что. Оксана Баренцева совершенно точно планировала запустить фейерверки на промзоне.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 Раздраженно фыркнул. «Ну, дура баба! Что с нее взять?» «Может, тестовый запуск?» — предположил Татаров. «Когда у ее дочери день рождения?» Как раз вскоре встрепенулся Бабкин, вспомнивший, как Жанна плакала. Сестра пропала перед днем рождения дочери. Что же они будут говорить Леночке? «Ну вот, типа репетиции, почему нет?» «Э, мужики, извиняюсь, не катит!» — вмешался слушавший их куратник.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 «Татаров увез! Ты что-то нашёл?» Илюшин держал в руках длинную прямоугольную коробку матового черного цвета. Протативный принтер», — сказал он. «Но ничего удивительного для женщины ее образа жизни. Мало ли что ей требовалось распечатать в поездках». «Да, только что он делал на подоконнике за шторой. Выглядит так, словно она сунула его туда в спешке и забыла. Ни сестра, ни муж, ни брат ничего не могли сообщить о принтере». «Ой!»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 Но тут позвонила Маша, и комната Оксаны Баренцевой вылетела у него из головы. 5 «Все ходят с сотовыми, хоть гопники, хоть наркоманы», — повторил про себя Илюшин слова напарника. «И за каждым остается след. За любой проплывающей рыбы тянется невидимая ниточка. Можно вообразить мир, как перекрестие этих линий, путаницу узлов, сгустившуюся штриховку и стаи замерзшую тысячеголово и вновь разбегающуюся одиночными чирикающими серебристыми следами. Каждый телефон уникален, он безостановочно подает сигнал. Если бы в 2001-м была такая система пеллинга телефонов, как сейчас, можно было бы не объезжать заправки, не демонстрировать сотрудникам пустую канистру, не таращиться до покрасневших глаз в мутную запись с камер. Достаточно было бы распечатки от телефонистов. Там на этой распечатке была бы записана вся история. Как два телефона двигались навстречу друг другу, столкнулись и целых пять или даже шесть минут находились рядом. Как второй уплыл прочь к другому телефону, только что вернувшемуся из детского сада или магазина. А первый остался лежать на пустыре. Даже если ты успел смыть кровь с ботинок, а лучше выкинул их, уничтожил, съел вместе со шнурками, попробуй-ка объясни. Добропорядочный гражданин, стоящий перед нами в одних носках, как получилось, что ты провел пять минут рядом с жертвой, в то самое время, когда, согласно экспертизе, жертва принимала смерть от монтировки? Молчишь то — ты -то и оно. Обогнув альпийскую горку, Макар прошел помощенный камнем дорожки. Пахло смолой и поздними августовскими травами. Знакомый горьковатый запах. Он даже огляделся в поисках пижмы или полыни. Надо бы Маше позвонить, подумал он ни с того ни с сего. Минуту спустя Илюшин постучал в дверь гостевого коттеджа, который занимала женщина со странным именем Василика. 6. А теперь вы должны спросить, откуда у вас это редкое имя, холодно сказала Такмакова. Она не пустила визитера в дом, заявив, что они вполне могут поговорить на свежем воздухе, и что она, собственно,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 что он-то, в отличие от нее, мог бы простоять так и 10 минут, и 20, и час. Она использовала старую детскую уловку, села к солнцу спиной. «Что за странное имя, Макар?» «Бабушка», — назвала спокойно, — ответил он. «Ей хотелось редкое имя для внука». «Где вы познакомились с Оксаной?» «Случайное знакомство в общей компании». Не задумываясь, сказала Токмакова, «меня привел в нее Юрка». «Юрий Алексеевич?» «Да», — она улыбнулась.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 что чего-то не знает, так и говорила, «Ты меня прости, я же баба невежественная». И собеседник сразу готов был все и простить за ее лукавое простодушие и радость, жадную радость к жизни. «Чем она вам понравилась, Василика Богдановна?» — спросил парень со странным именем Макар. «Макар Андреевич», — поправила она себя, — «лучше называть его полным именем с отчеством». И вот, кстати, интересный вопрос. «Сколько ему лет?» «Легкостью».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 чем подошвы его кроссовок коснулись опавших сосновых игл. 7. В том, что Жанна Баринцева очень не любит преподавательницу музыки с редким именем Василика, Илюшин успел убедиться еще при общей встрече в гостиной. Теперь он только подтвердил это впечатление. При упоминании имени Токмаковой из добродушной испуганной мыши Жанна превратилась в крысу, защищающую свое гнездо. «Не знаю я, что она здесь делает. Пускай бы убиралась к себе. Я бы ее выгнала. Да без Оксаны она не договорила, но Илюшин понял, никто не смел самоуправствовать без Оксаны. Это могло дорого обойтись. Что она вам сделала?» Не удержался он. «Мне?» «Ой, да мы с ней почти не знакомы. Так, как говорится, здоровкались, прощевались, больше ничего. Тогда в чем причина вашего отношения?» «Жадная она, завистливая». Мужчина этого не видит, а женский глаз наметанный. Женщина, завистливую суку, всегда узнает. Оксана этого не понимала. А я и говорила. «Гони ты в шею эту Василику. Она змея, только притворяется, что вся из себя утонченная, как духи Шанель, а сама только и глядит, как бы чего увести у тебя». Однако, когда он спросил, могла ли Василика Токмакова иметь отношение к исчезновению ее сестры, Жанна замахала руками. «Какое там?» Оксана к ней раз в день заглянет на минутку и убегает. «Откуда тебе это знать, если ты каждый день в своей розе Азора?» мысленно возразил Макар. А вслух спросил, не припоминала ли Жанна что-нибудь еще, что могло иметь отношение к исчезновению ее сестры. Она огорченно покачала головой. «Разве что про состояние ее. Она все-таки возбужденная была в последнюю неделю, как на охоту вышла». «На охоту? Ну, не знаю даже, как объяснить-то получше» азартная такая, веселая, ух, даже родителям позвонила, хотя вообще-то они только и делают, что лаются. Гостевой-то коттедж она ведь для них построила. Хотела, чтобы они приезжали сюда почаще, может, даже совсем бы переехали. Все вместе жили, одной большой семьей. Она мечтательно вздохнула, а родители отказались. У них из-за этого большой скандал вышел. Она им кричит, что вы за отец с матерью такие, к родным дочерям приехать не можете. Они ей говорят... Ты нас спросила, прежде чем строиться. Мы твою Москву видали знаешь где. Хочешь, приезжай, а нас и тут все устраивает. Ну, правильно, — рассудительно добавила Жанна. У них там огород, капустка, птички-курочки. Птички-курочки, — повторил про себя Макар. Надо узнать, как дела у Маши. С родителями Баренцевой связались почти сразу же, чтобы убедиться, что у них она не появлялась. Жанна, почему Оксана поехала в Долгопрудный, как вы думаете? — Ох, я голову себе сломала, — призналась она. — Это на нее совсем не похоже. — Может быть, собиралась сделать для вас сюрприз? — Не, это вряд ли, — подумав, сказала она. — Я к салютам как-то ровно дышу. Вечно переживаю, что искры куда-нибудь залетят. Юрик вообще их боится. Лева? Ну, Леве-то что до салютов. Разве только ради Леночки Оксана могла. Но не верится мне в это. — Жанна Ивановна, а у Юрия есть свои доходы? — Собственность. «Квартирка, вроде, возле новодеющего монастыря, на них с папой записана», — неуверенно сказала она. «А вообще не знаю. Вроде бы нету. А у Льва Леонидовича?» Она смущенно засмеялась. «Ой, я половину слов не понимаю, что Левушка говорит. А вы про доходы спрашиваете. Это вам у него нужно узнать. Вроде как он не работает, но точно сказать не могу. Может, акциями торгует».